Глава первая. Валери. Настоящая. Если бы меня спросили, в какой момент моя жизнь превратилась в бомбу замедленного действия, я бы ответила. В 7 лет. В тот день, когда пообещала стать громкой. Решила доказать себе и всем вокруг, что не обязательно обладать манерами Кейт Миддлтон, чтобы в твоей жизни... Появился принц. Примечание от автора. Кейт Миддлтон. Супруга наследника британского престола, принца Уэльского Уильяма. Можно носить кожаную мини-юбку, красить губы красной помадой, смеяться громче всех и выпивать бокал вина залпом. В конце концов, отсутствие рвотного рефлекса тоже навык. В моих мечтах принц был с черными, как смоль, волосами и глазами, похожими на два янтаря. Этот янтарь самый красивый из всех, что я видела. В мечтах принц восхищался моими волосами, придумывая к ним самые нелепые ассоциации. В мечтах принц хотел позвать замуж Валере с сердцем Мериды. В реальности я нашла своего принца с такими же черными волосами, теплыми глазами и казалось сердцем, в котором любви больше, чем воды в Атлантическом океане. Только никто не знал, что вода оказалась ядом, а принц — злодеем. Его звали Алекс, но для меня он стал Люцифером. Планировалось, что я выйду замуж, но на самом деле я попала в ад. Это та история, где тебя носили на руках, целовали каждый пальчик, на одном из которых в какой-то момент появилось прекрасное кольцо. История, где в животе порхали бабочки от любви и чувства безопасности. До того момента, пока на этом животе не образовалась гематома радужного цвета от прилетевшего в него кулака. Это та история, в которую ты не хочешь верить и говоришь, ты сама выбрала такую жизнь. И несмотря ни на что, вас ждет счастливый конец, ведь ты же помнишь, какой он был раньше. История, в которой ты скрываешь синяки, чтобы не стыдиться своей ошибки. ведь однажды брошенная фраза могла казаться правдой долгие-долгие годы. Ты с ним, потому что тебе это нравится. История, выход из которой ты ищешь так долго, что становится поздно. История, в которой камертон любви изначально был неправильно настроен, а мудокометр сломан. Окровавленными руками я сжимаю край столешницы и почему-то проигрываю в голове Образ мужчины, которого совсем не знаю, но который ужасно меня раздражает. «Тише, тише, русалочка», — сказал он мне в тот день, когда я яростно пыталась отогнать трех амбалов от моей подруги анабель «Леви, один из этих мужчин, скоро станет ее мужем, но на тот момент она дала мне установку его ненавидеть. А я, как ответственная подруга, следовала Кодексу дружбы. Или мне лучше звать тебя Миридой? прошептал друг Леви, приблизившись и склонившись надо мной. Клянусь, я превратилась в статую. Такую же неподвижную и белую. Мирида. Никто меня так не называл, кроме внутреннего голоса, и принца из детских мечтаний. В глазах темнеет, а ступни прилипают к покрытому кровью полу. Эта картина напоминает о том, что я Мирида. Что мне нужно быть сильной и добраться, черт возьми, до телефона, чтобы выжить. Я прохожу мимо стены, увешанной нашими с Алексом свадебными фотографиями. Вот он держит меня на руках, прижимая к себе, словно в его руках хрусталь. Следом снимок, на котором мы смотрим друг другу в глаза и даем обещание любить, защищать и оберегать. А вот, недалеко от этой фотографии на стене, следы от моих ногтей, когда я хваталась за нее так крепко, лишь бы не упасть замертво от очередного «Посмотри, что ты заставила меня сделать!» Передвигаясь на трясущихся ногах, опираясь на дверной косяк, и чувствую вмятину от кулака, который прошелся по касательной, оставив макияж смоки Айс у меня на лице. Это был день, а с тобой по-другому нельзя. Розовый пузырь, а вместе с ним такие же блевотно-розовые очки, разбился спустя не год и не два. Алекс изысканный стратег, а я — пешка на его доске, которая хотела стать королевой и доказать, что расплавляющие улыбки получают не только идеально выглаженные жены. Холодный пот стекает по всему телу, которое становится бледнее с каждой секундой. Теплые, ярко-алые капли крови пачкают пушистый белый ковер. Тут мы смотрели множество раз мои любимые фильмы, и Алекс заботливо успокаивал меня, когда Бейли из собачьей жизни умирал снова и снова, но затем перерождался и возвращался к своему хозяину. На этом пушистом ковре я утопала в поцелуях, а теперь в крови. В Последнее время мне тоже приходилось умирать снова и снова, Но стоило мужу после очередной мясорубки сказать, что во всем мире для него существует лишь Валери, и он любит только ее, с неидеальным громким характером, грязным ртом и пятном на футболке от пиццы. Я забывала все на свете, ведь казалось, что таких, как Валери, никто больше не полюбит. Он заваливал меня цветами, плакал, Целовал окровавленную землю под ногами. А мне оставалось лишь лежать рядом с ним, прокручивая в голове фразу, выжженную в голове с самого детства. Мужчины ранимы, дорогая, иногда нам нужно принять вину на себя. В какой момент предохранитель Алекса сорвался и посыпались пули? Да черт его знает. Но мне. Известно лишь одно. В насилии виноват насильник. Нажимая пять раз на боковую кнопку телефона, чтобы послать сигнал СОС, я впервые произношу вслух громким шепотом. Всем привет. Меня зовут Валери. И я жертва домашнего насилия.